Глава 12 Из фантома я уезжала в смешанных чувствах. Доверительная беседа с вампирами не выходила из головы. Я ещё не решила, расскажу ли об этом Эмилю. Я перестроилась в другой ряд и поехала к Чернову. Охранное агентство «Парнас» находилось на девятом этаже бизнес-центра. Здание стояло на пересечении двух живописных улочек. Зеркальный фасад — Отражал солнце, и здание сияло, как маяк в ненастную ночь. Я поднималась на лифте в компании трёх крупных мужчин в серо-голубом камуфляже. На их фоне я выглядела, как ошибка природы. В офисе меня сразу же завернули. Страдающая от аллергии секретарша, красноглазая, с распухшим носом, сообщила, что Чернов ушёл на обед. Она же объяснила, как найти буфет на первом этаже. Я вернулась к лифтам Как только я спустилась, увидела на стене жирную зелёную стрелку с надписью «Кафе» и пошла по указателям. Кафе оказалось небольшим, обычная забегаловка для быстрого перекуса. Пахло жареными пирожками и крепким кофе. Народа набилась под завязку. Черновый я увидела в конце зала, у окна. Он возвышался над остальными посетителями на добрую голову. Я помахала рукой и протиснулась через длинную очередь. «Привет». Перед ним на тарелочке лежали целых пять пирожков, а шестой он жадно поглощал. «Привет, Яна», — обрадовался он. «А ты и какими судьбами? Меня искала или просто зашла?» «Когда это я просто заходила?» Один из пирожков с подрумяниным боком выглядел очень аппетитно. «А с чем они?» «С мясом», — удивился он. «С чем еще?» Я стащила крайний и деликатно надкусила. Чернов не отреагировал на наглый грабеж. «Помощь твоя нужна», — пояснила я. «Проверить кое-что. Есть один мужик из тех самых, которые вроде мэра». Я вздернула брови, намекая. «Орать на всё кафе про вампиров не хотелось». «Но ты понял. Надо узнать, что он из себя представляет с официальной стороны. Устроишь?» «Без проблем», — кивнул он. «Его зовут Феликс Кац», — сказала я. «Фамилия, возможно, не ненастоящая». Чернов подавился пирожком. Я осеклась, наблюдая за его реакцией, потом догадалась постучать по спине. Тот слегка побагровел. «Родственник мэра?» — сипло, спросил он. «Не похоже», — неуверенно ответила я и показала фотографию. «Оставь себе». Я проживала последний кусочек пирожка и вытерла салфеткой руки. «Звони в любое время». Дневные дела закончились. Я поставила «Мерседес» в гараж и пошла к подъезду. Весенний денёк был тёплым, над клумбой порхала ранняя бабочка. Двор был забит жильцами, дворник поливал недавно высаженные цветы. Все торопились урвать первые весенние деньки и отдохнуть после затяжной зимы. Я убавила шаг до прогулочного, чтобы подышать воздухом. Отдыхать по-другому я не умею. Только набегу, заодно и с делами. И по-чёрному завидовала подруге, которая все выходные с весны до поздней ночи проводила на даче, высаживая розы и яркие астры. «Можно съездить к Ольге, но там меня быстро заставят заодно рыхлить почву и перебирать рассаду. Терпеть не могу ковыряться в земле». Я прошла мимо скамейки и даже поздоровалась с соседями. Пока солнце светило вовсю, но после заката я планировала заехать к Андрею и немного нервничала. Взгляд привычно вычленил подозрительного парня рядом с моим подъездом, и я напряглась. Если незнакомый мужчина внимательно на меня смотрят я автоматически начинаю искать оружие, особенно в последнее время. Но меня сразу отпустило. Залитый полуденным солнцем двор, людный, С шумной компанией детей плохое место для нападения. В конце концов, сейчас все друг на друга смотрят. Весна. А я не настолько страшная, чтобы мной не заинтересовались. Я вытащила руку из-под плаща, делая вид, что искала ключи, и, рассеянно улыбнувшись парню, прошла мимо. «Яна?» Позвал он подозрительно знакомым голосом. «Ты меня не узнала?» От неожиданности я споткнулась о первую ступеньку и упала на колено. Позади раздались шаги. Он шёл ко мне. Я быстро встала и обернулась, отступая назад. Правая рука нырнула под плащ и зависла над рукоятью пистолета. Я не хотела светить им при всём честном народе. Конечно, я не узнала его в простых джинсах и футболке. «В последний раз мы встречались три месяца назад, в конце декабря, и я ни разу не видела его при свете дня. А тут надо же, стоит и не морщится». Влад не стал подходить близко. Моё испуганное лицо подсказало ему этого не делать. Он застыл в нескольких метрах. И что теперь? Пристрелить его на месте или сбежать домой? На нас уже косились. «Спокойно» произнёс он и медленно показал раскрытые ладони. «Всё в порядке!» «Влад не в эффекте. Под футболкой пистолет не спрячешь». И улыбался он мне, как лучшей подруге. Неуверенная, что поступая правильно, я вытащил руку из-под полы. Пистолет остался в кобуре. За три месяца я забыла, как он выглядит, и узнала по голосу. Всё, что я помнила, — тёмные волосы и глаза». «Откуда ты тут взялся?» – сдавленно спросила я. Горло перехватило при одном воспоминании о нашем знакомстве. Я автоматически коснулась шеи, и пальцы наткнулись на старый шрам. Его оставил мой бывший муж, хотя привычка потирать шею появилась позже, когда Влад угостил меня удавкой. Потом он пригласил меня куда-нибудь сходить вместе, и я прометчиво согласилась. Поздновато он решил воспользоваться моим согласием. Я уже и думать про него забыла. Видел, как то утром уезжала и решил подождать. Ответил он, словно это всё объясняло. Я ни черта не поняла. Ты за мной следил? Расслабься. Влад улыбнулся, и искровожадного вампира стал милым парнем. Мы тогда всё уладили, помнишь? Глупо бояться того, кто когда-то помог. Вроде это даже заслуживает благодарности. Разбежалась. Однажды он уже работал на тех, кто хотел меня убить. Так что сейчас помешает? Я вдруг поняла, что Влад не станет работать на людей. Никогда. «Ты разбила ногу», — заметил он. Я довольно сильно приложилась левой коленкой об ступеньку. И теперь она нудно соднила. Сквозь джинсы проступила кровь. Вот чёрт. Больно? Хорошо бы кровь остановить. «Для этого надо подняться домой», — буркнула я. «Меня вроде как обманули. Влад появился внезапно, вызвав волну адреналина, а теперь глупо переживает за мою ногу. Я не знала, что и думать». «Я тебя испугал», — догадался он. «Не думала, что ты появишься». Я отвернулась, избегая взгляда. Я понятия не имела, как себя вести. Джинсы пропитались кровью, и надо было заняться ссадиной. Но если я пойду домой, Влад увяжется за мной. Ну и ладно. Пистолет-то, в конце концов, у меня. Я заковыляла к подъезду, а вампир, как я и думала, без приглашения пошёл следом. Дома я сразу заперлась в ванной, оставив Влада на кухне. Сбросила плащ, кобуру снимать не стала, она ещё могла пригодиться. К тому же рубашка не пострадала. Мне она нравилась, простого покроя из тёмно-синего хлопка. Сейчас настоящая проблема найти одежду без синтетики. Пусть мнётся, зато не искрит в темноте. Я закинула ногу на бортик ванны и взглянула на колено. Ссадина оказалась ерундовой, хоть и глубокой полной свернувшейся крови. Она уже почти остановилась. Я промыла рану и налепила сверху лейкопластырь. Не знаю, как относиться к появлению Влада. Он обещал позвонить, но я не восприняла его слова серьёзно. Мало ли мужчина обещают позвонить, сколько и потом звонят. Со Владом я ошиблась. Странная ситуация если бы я была уверена, что его интерес носит обычный мужской характер. Но в моей жизни появилось слишком много подозрительных людей. Я натянула грязные порванные джинсы, морщась от отвращения. А что делать? Идти в рубашке и в кобуре? Я бы так и сделала, если бы у меня в квартире не было постороннего мужика. Влад заявился 15 минут назад и уже умудрился меня достать. Вампир нашёлся на кухню у окна. Сцепив за спиной руки, он рассматривал двор. Когда я появилась на пороге, он обернулся и спросил. «Как нога?» Я пожала плечами, мол, «нормально». «Может, съездим куда-нибудь?» «День сегодня прекрасный». Разъезжать по городу с полузнакомым вампиром, когда у меня куча проблем, друг не проведан, и что-то мутит бывший. То ли из-за абсурдности ситуации, то ли из-за неожиданного появления Влада я чувствовала себя не в своей тарелке. Будто спишь и никак не можешь проснуться. «Ты это серьёзно?» — не поверила я. «Про «А зачем я, по-твоему, приехал?» Влад развёл руками. «Ты передумала?» «Я пойму, но...» «Я думал, мы договорились. Я тебе пистолет из-за этого отдал, вообще-то». «А ведь он прав». «Ладно», — кивнула я. «Поехали». Я заглянула в комнату и сменила джинсы на новые. На этот раз светло-голубые. Сначала хотела взять куртку, но опомнилась и натянула плащ. Я что, всерьёз собираюсь куда-то с ним идти? Сюрреализм какой-то. Я думала, мы поедем на моей машине. Но во дворе Влад поймал меня за руку и повёл к парковке. Я за рулём накаталась за день, да и любопытно было посмотреть на его машину. Дворик у нас закрытый, и выезд один через подворотню. Несмотря на такое неудобство, он мне нравился, просторный. Места хватило на всё. На несколько гаражей, стоили они довольно дорого, и даже на газон и пару чахлых деревьев. Осталось место и для двух парковок, гостевой и постоянной. Гостевая была забита под завязку. Я бегло окинула ряд машин, гадая, какая из них принадлежит Владу. Но мы прошли мимо. Я озадаченно уставилась на него. Постоянной парковкой пользовались только жильцы дома. Влад, конечно, мог не знать таких тонкостей и поставить машину на любое свободное место. Но он просидел тут полдня. Полдня и его бы уже 20 раз побили за нахальное занятое чужое место. Вампир он там или нет? Большинство авто оказались мне знакомы. Я не смогла опознать только чёрный внедорожник и маленькую белую «Тойоту». Я оценивающе взглянула на Влада и поставила на чёрного. Угадала. Так вот, чья машина стоит под моими окнами. Я попыталась припомнить, когда впервые увидела её. Кажется, в день моего возвращения. Номера оказались не местными. Регион я не опознала, но решила, что не стану задавать вопросы. Попробую аккуратно выяснить, какого чёрта ему надо. Влад отвёз меня в суши-бар на Ворошиловском, и мы устроились за столиком напротив панорамного окна. Окна выходили на суетливый проспект. Напротив был перекрёсток. Светофор мигнул. Машины остановились, и через дорогу потекли пешеходы. На этом перекрёстке я не раз стояла в пробках. Ходила этим путём в школу, когда ещё там работала. Но об этом месте не знала. «Тебе здесь нравится?» Влад вывел меня из задумчивости. «Милое местечко!» Рассеянно ответила я и пододвинула меню. Название блюд аппетит не вызывали. Эмиль терпеть не мог японскую кухню, а больше по рестораны меня водить было неком. Я не знала, что скрывается за вычурными словами. Есть не хотелось, но, наверное, придётся что-нибудь заказать, чтобы нас не вышвырнули. Я бы предпочла посидеть в фантоме. Но если я заявлюсь тогда с вампиром, Эмилю обязательно об этом донесут. «Не знаю, что заказать. Выбери что-нибудь на свой вкус». Я отодвинула меню и снова уставилась в окно. Тебя что-то беспокоит? Что? Я оглянулась. Влад был спокоен и улыбался так, словно хотел меня съесть, проникновенно и вкратцево. У меня ощущение, что я сижу тут как декорация, а ты где-то в другом месте. О чём ты думаешь? Подошёл официант, и Влад сделал заказ. После его ухода над столом повисла тягостная тишина, и я поспешила её заполнить. «Так что привело тебя в город?» «Ты же обещала, что сходишь со мной куда-нибудь. Вот я и приехал получить должок». «Даже не верится, что это из-за меня». Я не кокетничала, правда сомневалась. Мне мерещилось в моём новом вампире какое-то двойное дно. «Ты давно приехал?» Намеренно небрежно поинтересовалась я.